Клэр. Последний урок французского. Бонжур! Радостно поприветствовала меня Хлоя. Бонжур! Она подвела меня к столу, где уже были разложены все нужные материалы. Я показала ей картинку, где люди гуляли по заснеженному парку, укутавшись в теплые пальто и шарфы. э л ь ф е ф а С улыбкой ответила Хлоя. Холодно. На другой картинке. Люди лежали на пляже, светило яркое солнце. Ильфэ, Шу, жарко. Третья картинка. Возле большого дома стоит девочка с улыбкой до ушей. э л л е Агаз, счастлива. Сайбьян похвалила Яхлою, потому что она не ошиблась в окончании женского рода. Еще одна картинка. Та же девочка, но теперь у нее на глазах слезы. А улыбка сменилась хмурым видом. Эле, т р и с т супер. Последний рисунок уже другая девочка стоит на пороге большого дома, чем-то похожего на дом с а й м о н а Эле, Хлоя отвечает правильно. А на порт у двери. А я все смотрела на рисунок и думала об Эмме. Элен Донжэ, сказала я себе по-французски. Она в опасности, а затем ответила себе: скоро это закончится.